которого взяли они с собой и испортил им всю охоту и вынудил раньше времени воротиться. Остало быть у них был досуг и силы и расположение к прогулке, и они с удовольствием приняли в ней участие. Знай Эн об этом заранее, она осталась бы дома. Но любопытство превозмагло, а потому она и сочла, что уж неудобно отказываться, и все шестеро пустились в путь. под водительством барышни Мазгров и в пред указанном им направлении. Энн решила никому не мешать, а когда общество поневоле разбредётся по узким тропкам, держаться сестры и зятя. Она старалась радоваться самой ходьбе и глядя на прощальную улыбку года, какую провожал он по блёклые травы и порыжелую листву, перебирала в уме несчётные поэтические описания осени.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 Правда, ничего занимательного в беседе покуда она не улавливала. Они весело болтали, как всегда болтают все молодые люди, будучи на коротке. Он больше был занят Луизой, нежели Генриеттой. Луиза вызывала в нём, кажется, больше интереса. Интерес этот, кажется, возрастал, и одно замечание Луизы особенно поразило Энн. Снова, отдав, как водится, должное красотам дня, капитан Уэнтворт продолжал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 и не слушая Энн, она решилась непременно её найти. Пройдя той же калиткой, она однако никого не увидела. Энн нашла для неё очень удобное место солнечный склон возле орешника, за которым, не сомневалась она, где-то скрывались Луиза и капитану Энтворт. Мэри было присела, но нет. Она уверена была, что Луиза нашла ей где-то очень удобное местечко, и, разумеется, ей нужно было её разыскать. Энн, ни в шутку утомившись, рада была присесть и очень скоро услышала Луизу и капитана Уэнтворта, они верно пробирались с парешнику, словно узким тесным коридором.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 Противоречие. Сестра же ваша, милая душа, но вы я вижу, одарена стойкостью и силой характера. И если вам дорого её счастье, старайтесь передать ей как можно более вашей стойкости. Но вы без сомнения, они и заботитесь обо всём меня. Вся беда с этими мягкими и чересчур податливыми натурами, что никогда нельзя рассчитывать ни на какое доброе влияние, никогда нельзя знать, надолго ли его достанет. Всяк умеет гнуть их по-своему.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 Ничего Эн не могла различить. Теперь уж собственные чувства принуждали её оставаться на месте. Слишком много ей пришлось передумать прежде, чем она могла подняться. Чуть любопытной варвары не постигло её и вряд ли грозило ей в согласии с пословицей скоро состарится, не услышала она о себе и уничижающего суждения. Но многое больно её задело. Она поняла, как оценивал её характер капитан Уэнтворт, и он выказал ровно столько интереса и участия к её особе, чтобы выбить её из колеи. Едва она совладала с собой, она пошла за Мэри и, найдя её и возвратясь с ней вместе к прежнему месту у перелаза, вскоре вздохнула с облегчением, когда вся компания снова собралась и снова они двинулись в путь.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 Ведь ежели мисс Эллиот узнает, как скоро мы поладили, она вдруг и не поверит, что мы с тобой счастливы. Впрочем, я была о тебе наслышана. Да и я слыхал, что ты собою раскрасавица. Зачем же нам было долго раздумывать? Нет, с такими вещами тянуть нечего. Надо бы капитану Уэнтворту расправить паруса и поскорее привезти одну из юных дам в нашу Килленческую гавань. Ей хоть не скучно будет». «И ведь они милые обе. Я даже их почти не различаю». «Да верно. Милые, добрые и искренние девушки», сказала миссис Крофт тоном сдержанной похвалы, заставившим Энн подозревать, что ни одну из них не почитает она достойной своего брата. «И семейство такое почтенное. Лучше и родни не сыскать». «Поберегись, однако, столба, адмирал, друг мой. Сейчас мы врежемся в столб». Но тут сама она решительно завладела вожжами, избавив всех от неминучей опасности. И далее, благодаря мудрому её водительству, они не угодили в канаву и не опрокинулись вместе с двуколкой. И Н, не без удовольствия размышляя об особенностях сей езды, весьма верно по её понятию, воспроизводившей общие черты адмиральской жизни, была неприметно доставлена к дверям виллы.